146. Сын мой, в башню не многие доступ имеют, и ты среди них. В башне владыка. Башня символ крепости, непоколебимости и устойчивости. Отсюда башня духа. Её построивший может на неё опереться и в ней пребывать. Эти редкие башни разбросаны по лику земли и стоят среди тьмы, как маяки света, или башни беспроводного телеграфа, являя собою узлы света сети планетной. Им посылаю энергии моих огненных лучей, да бы могли мощно нести охрану сети планетной и оберегать ауру земную от губительных разрывов. Та же роль выполняется магнитами заложенными и магнитами естественными, разбросанными тут и там по поверхности земли в местах особого значения или назначения. Аура этих магнитов или магнитных точек или узлов энергетических играет очень большую роль в деле распределения тонких энергий, землю питающих по коре планеты. Магнитные центры регулируют атмосферные условия, и потоки магнитных течений, идущих от полюсов. Магниты, заложенные как мощные узлы кристаллизованного света, могут намечать и определять течение исторической жизни народа, питая его и насыщая его энергиями высшими. Магнит действует незримо, мощно и постоянно. При узловых событиях насыщается мощью пространственной и начинает сиять, излучая энергии умноженной. Эти эманации кооперируют с лучами дальних светил и к срокам приобретают руководящие значения. Магнитные центры, заложенные под одноцентром человеческим, являются колодцем пространственных лучей и конденсатором их энергии. собирая и умножая кристаллы света. Иерархически такой магнитный центр может явиться местом особого значения для оформления намеченных планом владык событий и служить как бы опорой при их проведении в жизни. Пути высшей воли неисповедимы, но осуществляются они научно, по плану и в соответствии с законами космическими. Знание этих законов раскрывает естественность и механику этого сложного и невидимого процесса. Не чудо, но явление высших, тонких, ещё мало изученных человеком энергий. Сочетание пространственного огня с огнями заложенных магнитов придаёт им силу особой и длительной жизнестойкости. Через их посредством небесный огонь притягивается и нисходит на землю, пылая световыми незримыми. Потому утончённое зрение может усмотреть сияние света над местом, где заложен такой магнит. Полюса земные есть воронки, впитывающие пространственные энергии и питающие землю. Это же значение Но несколько видов изменённы, имеют магниты заложены. Они питают сознание народов в центре или среди которых они заложены. К срокам их действие усиливает через воздействие также ауры иерарха, заложившего их. Много говорят о священных местах, но значение их мало понимают. Требуется не слепая вера, но именно понимание или знание великих законов света, управляющих миром. Иерархии света, лучами света управляет миром, и магнитные центры, узлы света, сети планетной и башни света сильных духов и в этом процессе имеют особое значение по роду и виду своему. Люди, назначенные сроками, магнетизируются или насыщаются силой лучей для выполнения миссии предназначенной. И тогда мы говорим о космическом праве, приводящем человека к пути исполнения иерархических предначертаний. Раньше это выражалось формулой: всё в руке Божьей. Но в основе высшей воли лежит непреложное действие закона. уявляющегося в форме манифестации тонких энергий. Не чудо, но именно действие закона. Физические и химические законы не являются чудом, даже если люди о них и не знают. Почему же действия высших законов, столь же конкретных и явных, считаются чудом и явлением сверхъестественным, когда естественно и законно все – поняты и непоняты, изучены и не изучены человеком. Много невежества и много непониманий в сфере уявления законов космических и действия тонких лучей. Если скажу: в рамки законов укладываются все явления жизни, поймут ли? Если поймут, устремятся ли к изучению этих законов? Все без исключения явления мира подчиняются своим законам. Чтобы понять явление, надо знать закон, под действием силы которого явление утвердилось. Это поможет избежать многих ошибок. Невежество поощряет агрессию и насилие, но знание законов общественной жизни указывает на губительные и разрушительные следствия для взявшего меч. Знание закона освобождает от возможных ошибок. Страна новая строит великое будущее своё, соблюдая основные законы строительства жизни. В этом залог её победы и ручательство поражений её врагов. Силы света на страже, чтобы жребий лучший данной стране лучший был в жизни утверждён нетменно.